Глава сорок шестая «Кто ты такой? С чего ты взял, что я собираюсь с тобой воевать?» Неважно, кто я. Важно, кто ты. Знаешь, я вообще не понимаю, что тебе нужно. У тебя ко мне просьба?» Опять странный смех. «Пожалуй, ты забавная». Несколько минут я размышляла. Я не понимала, что и зачем нужно от меня этому красавцу, но и опасности от него не чувствовала, хотя реакция Баси и говорила об обратном. Посмотрела на нее и удивилась. Похоже, Бася сменила гнев на милость и теперь осторожно принюхивалась к мужчине. А вот агрессии больше не выражала. Я встала с кровати, накинула легкий халат и пошла к дверям. «Ты уходишь?» В его голосе прозвучало изумление. Я повернулась и спросила. «А что тебя, собственно, удивляет?» «Я не знаю, каким подземным ходом ты воспользовался, но сейчас я позову стражу, и пусть они выясняют. А мне не слишком хочется разгадывать твои загадки». Повернуться к нему спиной и дойти до дверей или сделать еще что-то такое же я не успела. Он исчез. Вот просто так взял и исчез. Прямо у меня на глазах. Только тогда я почувствовала страх. Получается, в мою спальню в любой момент могут пройти — И вовсе не обязательно, что для дружеской беседы. Смущало меня только одно — его исчезновение. Значит, никакого тайного хода нет, раз ему не нужен обычный способ перемещения. Возможно. Возможно, этот человек знает тайны древних технологий. И диска, и каких-то других возможностей. Если честно, на мгновение у меня мелькнула мысль, что это голограмма. И, пожалуй, памятуя о возможностях диска, я бы в это поверила. Только вот я лично наблюдала, как столкнулась с невидимой преградой шипящая Баська. Сейчас она несколько растерянно бродила по тому месту, где исчез мужчина, и недоуменно трогала лапой пол, принюхивалась, искала его. Несмотря на позднее время, я приказала собрать в моем кабинете всех, кто сейчас был во дворце, Через очень короткое время в кабинете у меня появился заспанный имхотеп и встревоженный сифу с Хасемом, который на мою удачу буквально два дня назад вернулся из поездки. Что случилось с царицем? До сих пор я никогда не дергала их по ночам, и сейчас все были весьма напряжены. Понимали, что не ради чашки чая я выдернула их из постелей. В моей спальне был мужчина. Чужой. Похоже, что все несколько растерялись от такой новости. «Царица, я лично осматривал твои покои при ремонте, но я не нашел тайных ходов. Может быть, недостаточно тщательно проверили пол?» Имхотеп был серьезно встревожен. «Я не думаю, что этому человеку нужны потайные ходы. Он просто появился, а потом исчез у меня на глазах. Растворился в воздухе». Мужчины переглянулись. Переглянулись с пониманием. Похоже, что только я чего-то не знаю. «Царица», — ласково начал Имхотеп. а как он выглядел твой ночной гость высокий крепкий и мускулистый мужчина думаю воин хотя и без оружия кожаная юбка кажется коричневая сандалии с простыми ремешками черные волосы свои а не парик ну или мне так показалось в полумраке черты лица немного резкие но пожалуй красивые больше я ничего не успела рассмотреть а посох спросил сифу как-то удивленно а не обязательно посох или копье ответил ему хасем как это не обязательно сифу удивленно вскинул брови у него мог быть только анг но тогда сифу смотрел на Хасема с каким то странным чувством я не могла понять что выражает его лицо да сифу хасем уверенно кивнул ему иначе царица узнала бы его но что то он держал в руках царица Имхотеп продолжал задавать вопросы Я смотрела на них с подозрением первый раз в жизни. Они явно что-то поняли. Он держал в руках золотую штуковину. Вот такую. Я попыталась начертить в воздухе крест с петлей, но потом плюнула и достала чистый лист папируса. Мужчины рассматривали мой рисунок не слишком внимательно. Похоже, они прекрасно знали, что это за фигня, и теперь прятали от меня глаза. Мне стало действительно страшно. «Мне кто-нибудь ответит, что за человек посетил мою спальню?» Хасем вздохнул и сказал. «Это не человек-царица. Это бог». Я нервно рассмеялась. Но, конечно, именно бог. Не иначе сам великий Ра посетил мою спальню. Но и сказать им, что ни в каких богов я не верю, я не могла. Это был бы, пожалуй, слишком мощный шок для них. Кроме того, я списывала все свои знания на то, что Ра лично поделился ими со мной». так что ситуация была патовая. «И какой же именно Бог почтил меня своим присутствием?» «Это Анубис, царица, и он не всегда был покорен великому отцура». Хасем продолжал прятать глаза. Потом собрался с духом и сказал, подняв лицо. «Он Бог. Я готов отдать за тебя жизнь, царица, но защитить тебя от него — это не в наших силах. Если можешь, расскажи, о чем вы говорили». Возможно, Имхотеп или кто-то из мудрецов сможет дать тебе совет. Мой рассказ уложился буквально в пару минут. Теперь я смотрела на Имхотепа вопросительно. Ну и чего же хотел от меня этот бог? И, кстати уж, я видела изображение Анубиса в храмах. Никакой головы шакалы или там маски у моего гостя не было. Да он в целом-то и не угрожал мне. Так что же ему нужно? Я не знаю, царица. Наш разговор... Несколько бессмысленно ходил по кругу уже не первый раз. Больше всего меня удивляло, что, приняв этого человека за Бога, они как бы сложили с себя всю ответственность за мою жизнь. Мне с моим врожденным атеизмом, очевидно, никогда не понять их до конца. Я совершенно точно знала, что и Сифу, и Хасем при нужде, не раздумывая, умрут, защищая меня. Думаю, что и Имхотеп не побоится смерти. Но тут они отводили глаза и объясняли, что я дочь Ра, и они не могут вмешиваться. ёжички божечки бредовие ситуации я просто не могла представить. Наконец, утомленная бессмысленностью ситуации, я попросила Сифу просто удвоить караулы, хотя и понимала, что это бесполезно. Но нужно же было делать хоть что-то. А вот от присутствия в спальне служанок я отказалась. Мало ли, что взбредёт в голову этому мужику, владеющему секретами и тайнами старого подземного города. Не хватало еще, чтобы он перепугал девушек. Тогда сплетен точно не оберешься. Раздражённая нелепостью ситуации я скомандовала. «Расходимся спать, раз уж ничего нельзя изменить». ЧЕРТОГИ Сегодня Сехмет была женщиной. Самой обычной женщиной лет тридцати. немного уставший, но довольной в целом. Чертоги оживали, и она, грозная ока Ра, чувствовала это значительно лучше, чем остальные собеседники. Теперь чертоги становились материальнее, появились даже легкие сквознячки. Кто знает, не возродятся ли они со временем во всем прежнем своем блеске. Сетх или Сет, как его звали в семье, бог ярости и разрушения, пустыни и хаос, войны и смерти — Сегодня невысокий, мускулистый мужчина почувствовать этого не мог. Хотя жизнь и смерть всегда идут рука об руку, но у каждого своя функция, свои таланты и особенности восприятия мира. Он сидел на полупрозрачной кушетке, глядя на искрящийся мертвенным блеском пол, сложив натруженные с крупными выпуклыми венами кисти рук на коленях и молчал. Понять, что именно его заботило, Сехмет даже не пыталась. Маат была задумчива, и золотой блеск ее кожи казался слабее, чем обычно. Да и смотрелась она несколько более человекоподобной, чем всегда. Исчезли резкие линии в лице, смягчились не только черты лица и голос, женственнее выглядел даже силуэт. Веселее всех, как ни странно, выглядел Анубис. «Я не понимаю, Сехмед, что в этой случайности такого, что вы все стали надеяться на победу. Да, я нашел ее. Ничего сложного в поисках и не было. Она забавная. В ней есть капля старой крови. Но она столь слаба, столь разведена потоками человеческой, что я по-прежнему считаю исход неизбежным. И сдвиги баланса в вашу пользу так ничтожны». Сехмет улыбнулась ему почти ласково. «Не понимаешь, Анубис?» Но и не нужно. Могущество и мудрость не всегда идут рука об руку. Ты пытаешься меня выставить глупцом, Сехмет? Зачем мне это делать? Ты сам неплохо справляешься. Сехмет ехидно улыбнулась. Оно беспристально посмотрел ей в лицо, потом тряхнул головой и рассмеялся. Нет, сестрица, так просто я тебе не поверю. Говорить ты можешь что угодно, но сил на меня у вас не хватает. «Иначе ты бы уже спустила на меня свое войско». «Рада была повидать вас всех», — сказала Сехмет и исчезла. Следом ушла Маат, также незаметно растворившись в тишине чертогов. «А ты, брат, что думаешь ты?» Женское начало мешает им рассуждать здраво. Все знают, что любая жизнь кончена. Эти мысли о возрождении — сплошная глупость. Но прошу тебя, Анубис, «Не рискуй. Мы долгие тысячелетия шли к этому. Сейчас осталось до победы совсем немного. И твои визиты к этой... к избранной случайностью — риск. И риск неоправданный». «Сет, ты меня удивляешь. Она не просто мне не соперник. Она так слаба, что я даже не знаю, с чем сравнить. Но щиты Ра ей подвластны. Послушай меня, Анубис. Щиты не игрушка». Хоть я и принимал участие в их создании, но даже я не знаю всех их возможностей. Иногда я думаю, что и отец вложил в них то, что не мог постичь сам. Не рискуй напрасно. Не приближайся к ней. Забудь об этом мире. Даже я чувствую некую силу, будящую этот мир. Сет, ты мой давний соратник, но даже тебе не позволено указывать мне, что и как я должен делать. Помни об этом». Силуэт Анубиса рассыпался искрящейся пылью. Сад тяжело вздохнул и встал. О чем думает этот мальчишка? Играть с изначальными силами мира накануне решающих времен? Анубис, конечно, молод и силен, но мед права, ему не хватает мудрости. Пусть изначальных сил там и жалкая искра, но к чему глупый риск? Если бы избранный случайностью был мужчиной, то пусть бы мерился с ним силами, не жалко. Но женщины? Никто, даже боги, не знают всего о тайниках в их душах, о силах, скрытых в этих слабых и беззащитных с виду созданиях. Сет не доверял женскому началу уже давно. Когда-то его считали защитником и воином Ра, и великий отец доверял ему, как никому другому. Он создавал лучшее во всех известных мирах оружие. И чем все закончилось? Нефтида. Даже сейчас, вспоминая ее, Сет чувствовал некоторое волнение. А тогда, как он мог противостоять ее силам тогда? Воплощение женственности и красоты, силы и мощи, как божественный огонь в хрустальном шаре, совершенство? И на кого она его променяла? Никакие тысячелетия не способны стереть из памяти это унижение. Нет, Сет очень давно не доверял женскому началу.